Через боль к предназначению. За окном снежной крупой моросил ноябрь. В уютной квартире в самом центре столицы было тихо и тепло. Арсений пошел в школу. Шимми нежилась на диване, то и дело повизгивая в ответ с приходящим снам. Есмина потянулась и привычно заняла место перед ноутбуком. Через 20 минут должен был состояться их совместный с Кристиной вебинар «Поиск предназначения». Женщина сделала глоток горячего чая, и решила почитать отзывы, которые оставляли ученики их программ и курсов. Она всегда так делала, когда настроение начинало ползти вниз. «Здравствуйте, я Инесса. Благодарю Ясмину и Кристину за создание такой замечательной программы. Маг перевернул мою жизнь. Думаю, я еще долго бы сидела на старой работе, предаваясь мечтам, но вместо этого воплощаю желаемое в реальность. Жду всех на моих духовных турах по местам силы. обнимая сердцем. Спасибо». Еще раз хочу поблагодарить Есмину, Она моя волшебница. Танцую и ем пирожные вместе со своим карапузом. Обнимаю. Шлю лучи добра. София С. Здравствуйте. Меня зовут Светлана. 58 лет. Программа управления реальностью МАК помогла мне снова стать собой. Точнее, лучшей версией себя. Прошла главная боль, мучившая меня на протяжении шести лет. Я избавилась от негативных установок и страхов. Семья вновь обрела жену и мать. Благодарю вас от всего сердца. Ветер снежной крупой врезался в окно. До эфира оставалось семь минут. Есмина, облокотившись на руки, вспоминала историю Светланы и вновь переживала совместно пройденный путь. Светлана Борисовна, превозмогая невыносимую боль, открыла глаза. Вот уже 6 лет каждое ее утро начиналось с мигрени. Женщина взялась за голову, мысленно пытаясь снять тяжелый железный шлем, опоясывающий виски. От непрекращающейся пульсирующей боли темнело в глазах, тошнило. Держась за стены, Светлана Борисовна дошла до кухни. Бледной дрожащей рукой открыла шкафчик, где хранилась внушительных размеров аптечка, и взяла лежавшие сверху таблетки. Розовые, двояко выпуклые, разделённые риской на четыре части. «Неужели где-то есть те, кому помогает половина таблетки?» Удивлялась женщина, пытаясь проглотить разом две крупные, размером с фалангу пальца, пилюли. Назначенные ей врачом дозы обезболивающих уже не помогали. Медсестра по образованию, Светлана Борисовна, понимала, как опасно не соблюдать инструкции к препаратам. Но гонимая и нестерпимой болью вновь и вновь самостоятельно увеличивала количество таблеток. «Доброе утро», – раздался хорошо знакомый голос мужа, собиравшегося на работу. «Какое же оно доброе, Валера!» Сорвалась женщина, но ни в чем не повинного супруга. «Голову сейчас на части разорвет, сил моих больше нет!» Прикрыла глаза женщина, опираясь на шершавый локоть. Валерий Львович искренне сопереживал жене, зная, что она не со зла срывает на него собак. Когда таблетки подействуют, Светлане станет стыдно за свое поведение. Мужчина, несмотря на внушительный стаж совместной жизни, продолжал всем сердцем любить жену и готов был сделать все, чтобы облегчить ее страдания». Свет, запишись опять на массаж. Вспомни, после последнего курса боль стала меньше. Пусть немного, но он все-таки помогает. Не имея сил наблюдать, как мучается супруга, произнес Валерий Львович: Все, Валера, иди уже на работу! Уставшим голосом проговорила женщина Обойдусь как-нибудь без твоих советов. Когда дверь за мужем закрылась, Светлана Борисовна откинулась на спинку стула. По щекам текли крупные соленые слезы. Как же она устала! стала от всевозможных анализов и обследований, не приносящих результата, от тонны непомогающих таблеток и обесценивающих ее страдания специалистов, разводящих руками и прячущих незнание за опостылевшим определением психосоматика. Светлана Борисовна жалела себя, жалела мужа, которому за всем этим приходится наблюдать, жалела потраченных в пустоту денег. Таблетки потихоньку начинали действовать. Женщина поставила на плиту чайник и сковороду разбив пару яиц, плеснула молока и соорудила себе нехитрый омлет. Еще шесть лет назад, когда слово «мигрень» было для нее всего лишь медицинским термином, она умудрялась нажарить с утра сырников, накормить всю семью и не опоздать на работу. Вера тогда заканчивала училище, а Володя поступил в институт. Как же она намучилась с ними в школе. Дочь, упертая и молчаливая, училась хорошо, но постоянно вступала в перепалки с учителями. «Мама не считает, что если старше, то им все можно. Почему Любовь Евгеньевна думает, что имеет право выговаривать перед всем классом Мишки его за его длинные волосы? Ну и что, что длинные? Разве это как-то сказывается на его учебе? Пусть и себе отрастит. Может, мозгов поприбавится». Мать ценила тягу дочери к справедливости, но неумение идти на компромиссы, сглаживая острые углы взаимоотношений, хорошенько потрепало нервы и самой Вере, и родителям. «Верунь, я понимаю, что ты права. Но, может, Мишке стоит самому научиться отстаивать свои интересы?» Пыталась охладить праведный пыл дочери Светлана Борисовна. «Ой, все, мам!» — хлопала дверью Вера и уходила в свою комнату. «Что, опять истерит?» — улыбаясь, вступал в беседу сын. «Склочная она у нас, да, мам?» «Вовка, перестань. Вера все таки твоя сестра. И вообще, по-большому она права. Только нет моих сил больше отстаивать справедливость перед администрацией школы. Каждый раз отчитывают, как первоклассницу». «Да и ты хорош, ведь не глупый парень, а сплошные тройки в аттестате. Ты как в университет поступать собрался?» «А так и собрался. Не переживайте, маму!» Натягивая куртку, говорил кривляющийся Владимир. Сколько они измотали ей нервов. Но Светлана Борисовна все равно вспоминала то время с благодарностью. Тогда она жила полной жизнью, не то что сейчас. А сколько раз она выходила в больницу не в свои смены? «Светлана Борисовна!» В трубке опять звучал извиняющийся голос заведующей. «Ольга Михайловна и Арина Петровна заболели, а у вот Татьяны брат умер. Она сразу из больницы поехала к его семье. На отделении осталась только одна Аня Павлова. Она работает всего-то второй месяц. Ну и сами понимаете, сколько бы ни работало, невозможно одной все успеть». Светлана Борисовна прятала недочищенный картофель в холодильник и, отодвинув в сторону планы на генеральную уборку, шла выручать коллектив. К пациентам она тоже относилась со всей душой, не умея дистанцироваться, принимала их радости и печали глубоко к сердцу. Женщина работала в урологическом отделении детской больницы, видела детей всех возрастов с разными по патологиями. Следуя доказательной медицине, Светлана Борисовна все равно так или иначе обращалась с вопросами к небесам, за что маленьким невинным детям такие страдания. Тут до кучи, как всегда не вовремя, еще и соседка матери звонила, говоря, что видела, как в квартиру Ульяны Никитичны заходили какие-то цыгане. «Светуль, деточка, ну ты просто заедь, посмотри на всякий случай. Мало ли что», — дрожащим голосом секретничала Мия Петровна. Отработав почти две смены подряд, Светлана Борисовна нанеслась на другой конец города, чтобы услышать рассказ матери о том, как женщина заказала себе новый чайник, А эти бессовестные жулики сучили ей еще и набор ножей. «Светуль, забери их себе. Мне они не нужны». «Мамуль, ну сколько раз я просила не покупать ничего в телемагазине. Если тебе что-то надо, ты скажи. Мы тебе сами купим и привезем». «Ой, буду я вас еще беспокоить», подталкиваемая благими намерениями брюзжала старушка. Светлана Борисовна крутилась, как юла, изо дня в день, исполняя огромное количество ролей. Не имея времени на то, чтобы присесть, подумать, пожалеть себя и представить, как могло бы быть, женщина постоянно находилась в движении. Она никогда не роптала и никому не жаловалась, будучи абсолютно довольна своей жизнью. Все изменилось в один миг. За окном забрезжило позднее зимнее утро. День обещал быть морозным и солнечным. Одинокая синичка, опередив подруг, добралась до кормушки и стучала клювом по древесине, поглощая пшенные зерна светлана борисовна перевернулась на спину и открыла глаза домашние еще спали опустив ноги на пол женщина по обыкновению села в кровати и начала натягивать теплые шерстяные тапки заботливо связанные матерью голова немного гудела наверное на смену погоды подумала светлана борисовна накинув халат женщина направилась на кухню с каждой минутой боль становилась все сильнее приняв таблетку хозяйка начала готовить завтрак Но бешеная пульсация в висках искажала зрение. Испугавшись, что это инсульт, позвала мужа и велела ему вызвать скорую. Прибежавший на крик Валерий Львович не сразу понял, что от него хотят. Пока он метался в поисках паспорта и медицинского полиса супруги, сын вызвал врача, а дочь наспех собрала в больницу сумку. «Вер, тапки-то положи, тапки!» – тихим голосом говорила мать. «Не переживай, мам, все положила. Если что-то забыла, довезем. Ты только не переживай!» Пока Светлана Борисовна лежала в больнице под капельницами, домашние учились обходиться без нее. Слава богу, инсульт врачи сразу исключили. Сейчас женщине предстояло обследование для выяснения причин произошедшего. Как только Светлане Борисовне стало легче, она сразу запросилась домой. Молодой суровый врач отрезал все ее попытки на корню. «Светлана Борисовна, если вы уже оказались здесь, то это, наверное, не просто так». «Выясним причину головной боли и отпустим вас на волю, а пока отдыхайте», — убедительно говорил доктор, глядя поверх очков. Через два дня приехала Вера и привезла большие, немного пригоревшие сырники. «Гадость, да?» — спрашивала она у хрустящей корочкой матери. «Да нет, вкусные, только страшненькие», — благодарно улыбалась мать, обнажая веера морщинок в уголках глаз. Вера рассказала, что отец с Вовчиком поехали к бабе Уле, повезли продукты, передавали ей привет. Через две недели Светлану Борисовну выписали. Из диагнозов стояла гипертония первой степени и остеохондроз. Ничего такого, чего не было бы у среднестатистического человека. Женщина рада была оказаться дома. Она и не думала, что когда-либо будет так по нему скучать. Казалось, жизнь начала возвращаться в обычное русло. Дом, работа, семья. Но, проснувшись утром, через две недели, Светлана Борисовна вновь ощутила знакомую с недавнего времени боль. Проводив домашних, женщина пролежала полдня в постели. Она никому ничего не говорила, не желая расстраивать родных. Когда боль отпускала, женщина с двойным рвением бралась за домашние дела. В холодильнике, как всегда, была вкусная еда. Полы блестели, а выглаженные полотенца покорно занимали крючки в ванной комнате. Через три месяца Светлана Борисовна снова загремела в больницу. Опять начались бесконечные анализы и обследования. Женщина уже готова была услышать один из неутешительных диагнозов. Неопределенность пугала ее больше болезни. Но и в этот раз ничего нового о себе она не узнала. К прежде поставленным диагнозам добавилась мигрень неясного генеза. С работы Светлане Борисовне пришлось уволиться. Женщина привыкала к новой жизни. Обычно пылкая и динамичная, она вынуждена была проводить по полдня дома, а иногда могла и целый день не выходить из квартиры. Появившиеся на талии лишние сантиметры усугубили ситуацию, став толчком к затяжной депрессии. Выходила из нее Светлана Борисовна долго и мучительно, сквозь продолжающиеся головные боли. Переживающий за супругу Валерий Львович не сразу решился сообщить ей о смерти Ульяны Никитичны, ее матери. Женщина узнала об этом только через месяц после похорон. Она сильно переживала, жалела, что не проводила мать в последний путь. Но на мужа не обижалась, осознавая мотивы, которыми он руководствовался. Это событие откатило ее на несколько ступеней назад в преодолении депрессии, но близкие не позволили ей сдаться. И вот спустя три года, пройдя длительную работу с психологом и несколько курсов антидепрессантов, Светлана Борисовна снова училась жить. О возвращении на прежнюю работу не могло быть и речи. Женщина здраво осознавала, что не выдержит суточных дежурств, а подводить коллег не хотелось. Да и за себя было страшно. Научившись жить с головной болью, Светлана Борисовна, словно выпускница школы, выбирала для себя новый путь. Кто бы мог подумать, что в этом вопросе ей помогут дети. Вера уже год как преподавала в детской художественной школе. Оставшись такой же принципиальной и ратующей за справедливость, девушка обрела эмоциональную гибкость, присущую взрослому человеку. Владимир в этом году заканчивал университет. Молодой мужчина изменился до неузнаваемости. Интересуясь духовными практиками, он объехал всю Россию, посещая так называемые места силы. Недавно, вернувшись из ретрита на Алтай, Вовчик взахлеб рассказывал сестре о своем путешествии. Невероятные цветущие луга, горные реки, восхождение на строгую, покрытую снегами белуху, преодоление себя и погодных условий. «И ребята в группе подобрались что надо», — восторженно говорил мужчина. «С одним из них, Сашкой, мы даже успели подружиться». «Знаешь, бывает так, что только встречаешь человека, ощущение, как будто полжизни знакомы». «Кстати», — стукнул себя по голове Вовчик, «у меня есть одна идея, думаю, она тебе понравится. Саня как-то в разговоре упомянул, что у него отец в 53 года начал заново жить, поднял бизнес с колен и вообще вышел на новый уровень. Он говорил о какой-то школе трансформации. Ясный свет, что ли? Давай маму туда запишем». «Зачем?» «Ну, пусть хотя бы отвлечется и с людьми пообщается, а то безвылазно дома». Этот аргумент Вера сочла вполне весомым. Так Светлана Борисовна в свои 58 оказалась на программе управления реальностью МАК. Никаких надежд на нее женщина, естественно, не возлагала. Пошла только потому, что дети очень просили, да и уплаченных денег было жалко. Валерий Львович горячо поддержал инициативу. Он осознавал, что его свете давно пора возвращаться к нормальной активной жизни, но не свойственно ей целыми днями не выходить из дома. Через три дня состоялся первый групповой созвон. Светлана Борисовна не ожидала столь большого количества людей. Приятная брюнетка рассказывала о возможностях программы, об успехах предыдущего курса. В конце речи она извинилась и, открыто улыбаясь, добавила «Прошу прощения, я так рада была всех видеть, что забыла представиться. Меня зовут Ясмина. Я один из основателей школы трансформации реальности «Ясный взгляд». Со следующего дня начинались занятия в группах с кураторами. Светлана Борисовна отметила, насколько разные люди собрались на обучение. Ей, как и почти всем собравшимся, было сложно записать говорящий кружок в Телеграм. Она нервничала и много репетировала. Но сдаваться было не про нее. Дождавшись, пока несколько человек из группы скинут свои приветствия, Светлана Борисовна записала видео и отправила в чат. В самом конце куратор тоже сняла мотивационный кружок, поздравила всех с началом обучения и поблагодарила за смелость. Женщина думала, что на этом их сегодняшнее задание закончится, но трекер, широко улыбаясь, капслоком притормозила пытающихся сбежать с уроков учеников. А теперь домашнее задание. Дорогие мои, я знаю, что пока все дается с трудом, но для того, чтобы нам с вами раскачаться и начать двигаться к цели, нужно немного постараться и начать преодолевать внутренние страхи и барьеры. Поэтому к следующему уроку я очень прошу вас набросать список того, чего вы по-настоящему хотите и что мешает вам в достижении желаемого. Давайте договоримся на 20 пунктов. Это касаемо желаний. Преград может быть указано больше. Ну, например, вы хотите переехать в другую страну, но вас сдерживает незнание языка, отсутствие финансовой подушки и необходимость помогать детям с маленькими внуками. Надеюсь, все понятно. Не стесняйтесь задавать мне возникающие вопросы здесь, в чате и в личку. В любое время, я подчеркиваю, в любое, я обязательно на все отвечу. Если я не появлялась онлайн в течение 7 часов, значит, я просто спала. Но такое бывает крайне редко. Проснусь, всем на все отвечу, всех сориентирую. А теперь от всего сердца желаю вам хорошего утра и продуктивной учебы. До встречи через два дня. Всех обняла. Светлана Борисовна выключила ноутбук и сидела, анализируя домашнее задание. Женщине было непривычно подобного рода обучение. Она приготовилась читать книги и строчить конспекты. В школе, да и в медучилище, никто не учил их понимать себя и анализировать причины того, почему то или иное желание не исполнилось. Вообще слово «хочу» крайне редко встречалось в лексиконе людей ее времени. На удивление, Светлана Борисовна довольно быстро набросала список. Первые желания были посвящены здоровью и счастью домашних. Первое. Хочу быть здоровой. Второе. Хочу, чтобы все мои родные были живы и здоровы. Третье. Пусть Верка с Сережей скорее помирится. Четвертое. Хочу, чтобы начальник отпустил Валеру в отпуск. Пятое. Хочу, чтобы Вовка закрыл сессию. И так далее, и так далее. И лишь в конце второго десятка, видимо, устав генерировать социально полезные желания, женщина написала «девятнадцатое». «Хочу заниматься творчеством. 20. Хочу выращивать цветы». Утром, превозмогая головную боль, Светлана Борисовна отправила список в личку ее куратору, Оксане. Через пару часов трекер прислала голосовое сообщение. «Светлана, здравствуйте. Решила записать аудио, так проще. Очень рада, что вы уже выполнили задание. Быстрее всех. Знаете, все бы ничего, но я насчитала всего четыре пункта, которые касаются непосредственно вас». Это понятно, что большую часть времени вы проводите в семье и ассоциируете успехи и радости родных со своими. Но попытайтесь раскрыть именно свои желания. Пусть это будут даже глупости на первый взгляд. Хочу побегать под дождем, поесть малины с куста, что угодно. Но чтобы это касалось, повторюсь, непосредственно вас. Да и ведь никто не говорил, что желания должны быть добрыми, хорошими, логичными. Они должны исходить из глубины души. Позвольте себе не думать. Чувствуйте». Светлана Борисовна позавтракала, несколько раз переслушала сообщение от куратора и принялась заново составлять список. Она писала первое, что приходит в голову, и, оказалось, этот способ работает лучше, чем многочасовые размышления. Первое. Хочу быть совершенно здоровой. Второе. Заниматься рисованием и писать пейзажи. Третье. Чтобы у меня за окном выросли самые красивые герани. Четвертое. Сходить в роскошный ресторан в красивом платье двадцатое прокатиться на мотоцикле. Новый список вполне устроил Оксану. Теперь Светлана Борисовна прописывала то, что ей мешает в осуществлении задуманного. Была там и неуверенность в себе, и недостаток финансов, но почти в каждом пункте всплывала мигрень. В чате группы жизнь шла полным ходом. Поначалу женщина не участвовала в переписке, но постепенно втянулась. Она понимала, что некоторые задания куратора вводят в ступор не только ее но и других участников обучения – Это помогало относиться к себе не столь критично. Светлана Борисовна наконец разрешила себе совершать ошибки и исправляла их с улыбкой на устах. На следующей встрече Оксана рассказала о пользе медитаций, о необходимости выбросить на время все мысли, соединившись в звучании со Вселенной. Светлана Борисовна скептически отнеслась к заданию, но задатки отличницы не позволили ей пройти мимо. Первые попытки не увенчались успехом, но постепенно... Во время медитации мысли в голове становилось все меньше и меньше. Женщина заметила, что на физическом уровне голова стала как будто легче. Теперь утренние боли позволяли обходиться без таблеток. Светлана Борисовна не могла поверить в происходящее. Видя реальный терапевтический эффект, она прониклась искренним уважением к программе и своему куратору. Встреча с психологом окончательно убедила ее в правильности выбранного направления. Будучи выдающимся специалистом в своей области, психолог сумел развернуть Светлану Борисовну лицом к самой себе. Женщина, наконец, осознала тянущие ее на дно страхи и смогла начать бороться с ними. «Светлана Борисовна», — говорил Олег, клинический психолог с квалификацией гипнолога. «Одним из своих главных страхов вы назвали страх за близких. Наверное, процентов 80 людей так или иначе испытывают подобный страх в течение жизни». Ну вот смотрите, в чем тут загвоздка. Страх может быть ситуативный. Например, ребенок на детской площадке залез на слишком высокую горку, не по возрасту. Мать, опасаясь, что мальчик может упасть, поспешила снять его и поставить на землю. За этим событием следует разрядка. Женщина либо на эмоциях накричала на ребенка, что не лучший вариант для последнего, но речь не об этом, либо отвела его в сторону и попыталась все спокойно объяснить. Смысл в том, что когда есть конкретный раздражитель, Есть и конкретная реакция на него. Такой страх логичен, обоснован и даже полезен для человека, позволяя ему, говоря животным языком, сохранить популяцию. А вот другой страх – вдруг с ребенком что-то случится. Он обездвиживает мать, заставляет ее циклиться на негативе. Мозг постоянно прокручивает какие-то страшные ситуации. Оберегает ли мать таким образом своего ребенка? Однозначно нет. Делает ли она себе этим хуже? Конечно, да. Светлана Борисовна, в качестве домашнего задания я попрошу вас поработать со своими страхами. Выпишите их на бумагу и попытайтесь найти им объяснение. Позже набросайте список действий, которые помогут эти страхи минимизировать. Уверен, после работы над собой в вашей голове не останется и половины деструктивных эмоций. Женщина ответственно подошла к заданию. Несколько вечеров подряд она доставала из глубин мозга свои страхи. Рассматривала их со всех сторон, анализировала. После проработки этого вопроса ей действительно стало гораздо легче жить, но она понимала, что здесь еще есть над чем работать. С каждым днем Светлана Борисовна все легче и легче просыпалась по утрам. Боль пыталась завладеть телом, но тут же отпускала. Она начала делать зарядку, похудела. Появилось желание обустраивать пространство вокруг себя. В доме вновь запахло борщами и выпечкой. «Верусик, привет!» Светлана Борисовна накрутила ароматных плюшек с изюмом и, накрыв холщовым полотенцем, оставила их напротив не подниматься. «Не задерживайся сегодня на работе. Вечером у нас будут плюшки», ожившим голосом говорила она. Вера обещала быть вовремя. «Вовчик, привет! Как дела? Слушай, приезжай сегодня домой. Ну, пропустишь ты один день занятий. Думаю, ничего страшного не произойдет. Я плюшек напеку. Посидим все, поболтаем». «Ой, мамуль, ты ли это?» Улыбаясь, ответил в трубку мужчина, вспоминая школьные годы. «Чтобы моя мама просила своего сына прогулять пары? Ну, это вообще-то что-то новое!» И добавил, «Конечно, буду. Плюшки без меня не есть». Весь день женщина не отходила от плиты. Она давно не получала такого удовольствия от готовки и с лихвой восполняла упущенное время. Самочувствие было отличным, словно и не было шести лет безостановочной головной боли. Ближе к пяти часам вечера Светлана Борисовна присела у окна, и любовалась краснеющими зонтиками кленов. Издалека раздалось громкое тарахтение. Женщина присмотрелась и увидела въезжающую во двор фигуру мотоциклиста. Молодой человек поставил своего железного коня, снял шлем и посмотрел на окна родительской квартиры. Светлана Борисовна узнала своего Вовку, высунулась из окна и закричала «Стой там! Не поднимайся! Слышишь? Я сейчас спущусь!» Владимир застыл, как в детстве и приготовился выслушивать нравоучение. женщина со скоростью молодой лани спустилась с четвертого этажа и восхищенная видом матовой ямаха приближалась к сыну вот это скакун глаза горели восторженным огнем вместо нравоучения мать гладила металлические мускулы железного коня смотрясь в маленькое круглое зеркальце на руле вовк прокатиша, светлана борисовна уже закидывала ногу на сиденье мама у меня всего один шлем начал было владимир «Ой, Вов, не начинай. Давай по двору разочек проедемся». Через двадцать минут мать с сыном уже поднимались в квартиру. «И давно ты на мотоцикле гоняешь?» — интересовалась Светлана Борисовна. «Уже второй год», — оправдывался Вовка. «И ты от меня это скрывал. Просто не хотел, чтобы ты переживала. Если честно, я и сейчас думаю, что ты будешь опять лежать в своей комнате, а я снова смогу остаться незамеченным». Держась за перила, — говорил мужчина. «Да», — протянула женщина, — Много же я пропустила с этой своей мигренью. Заходи, Вовк, плюшки пока не трогай. Через четверть часа подошли Вера с отцом. Валерий Львович, запыхавшись, поставил на пол прихожей ящик жгучих оранжевых бархатцев. Фу, свет еле дотащил, принюхиваясь, говорил мужчина. Ммм, на чем это у нас так вкусно пахнет? Мам, целуя Светлану Борисовну, тараторила Вера. Геля Семеновна притащила сегодня в школу пять ящиков рассады. Ее муж на машине привез. «До этого», — указала она на бархатцы, — «ни у кого не дошли руки. Думали оставить в художке до понедельника. Но они же завянут. Сделай с ними что-нибудь. Ты же можешь», — протискиваясь на кухню, вещала она. На плите закипал чайник. За круглым столом, смеясь воспоминанием, собралась вся семья. На окне в спальне рос целый ящик бархатцев. Под окном дремал железный конь. Магия исполнения желаний была запущена. Светлана Борисовна приложила руки к вискам. Тишина и покой. Впереди предстояло еще полтора месяца обучения. Вебинар прошел, как всегда, на ура. Не выдержав такого количества теплых слов благодарности, начинающаяся в Москве метель утихла, уступив место яркому солнцу, роняющему искры в мягкие сугробы белого снега. Уже через месяц в жизни всех и каждого случится самый красивый и волшебный праздник – Новый год. Есмина вспоминала, как они отмечали его в родительском доме. Отец с братьями ставили елку, Мать доставала коробку с игрушками, аккуратно завернутыми в газетную бумагу. Хрупкая балеринка на прищепке, разноцветные шишки, покрытые шершавым снегом, шары и большая звезда на макушку, мигающая гирлянда, мандарины на веревочках. Им с братьями и сестрой долгое время не дарили отдельных подарков. Зато в новогоднюю ночь дети обнаруживали под елкой огромный, как тогда казалось, мешок с конфетами. Сладости были заботливо посчитаны материнской рукой. Ребята полусонно делили угощения, формируя одинаковые ровные кучки. Прошлое проносилось перед глазами яркими вспышками. Теперь Ясмина сама была тем человеком, который творил волшебство в жизни близких. Женщина забронировала на новогодние каникулы большой уютный дом в Подмосковье с огромными окнами в пол, баней и камином. В душе она, словно маленькая девочка, С нетерпением ждала праздника и надеялась на новогоднее чудо.